об авторе. Митио Каку, профессор теоретической физики в городском университете Нью-Йорка, один из основателей струнной теории поля и автор нескольких пользующихся широкой популярностью научных книг, включая Гиперпространство, Дальше Эйнштейна, Физика невозможного и Физика будущего. Окончил с отличием Гарвардской университет защитил степень доктора философии в Калифорнийском университете в Беркли, преподавал в Нью-Йоркском университете и Институте перспективных исследований в Принстоне. Ведущий многочисленных научных телепрограмм, основанных в частности и на его книгах, в том числе «Time» и «Visions of the Future» на BBC TV, а также c Science» и «Future Scope» на канале Discovery Science. Его еженедельные научные радиопрограммы можно услышать на 130 радиостанциях и спутниковом радио Sirius XM. Доктор Каку писал для Wall Street Journal, Newsweek, Time, Scientific American, Discover Magazine, Astronomy Magazine, Wired Magazine, New Scientist Magazine и Boston Globe. Участвовал в выпусках передач Good Morning America, Today Nightline, CNN, Fox News, Late Show with David Letterman, The View и The Colburn Report. В настоящее время является научным консультантом CBS TV.